Как перед светлым царственным вождем, Как перед алым огненным мечом Теней и страхов, черная зараза, Орда врагов бежит перед вином.